Бобрик топал по узкой тропинке, глядя себе под ноги, поэтому дым над камышами заметил только в ту минуту, когда впереди, один за другим, без остановки, захлопали охваченные огнем ружейные патроны. Пальба стихла через минуту, но дымный столб сделался шире и темнее. Дождь, который едва накрапывал, когда Бобрик вышел из сторожки, постепенно набирал силу. На минуту Сашка остановился, стараясь понять, что происходит. Похоже на пожар. Или Рыбников в прошлый раз, грозивший сжечь старые автомобильные покрышки, сваленные за домом, выполнил свое обещание. Но откуда тогда оружейные выстрелы? В душе закопошились недобрые предчувствия, но сейчас не было времени разбираться в тонких материях. До избы Рыбникова оставалось еще километра полтора, или около того. Бобрик сначала прибавил шагу, но быстро перешел на бег. Тропинка сделалась совсем незаметной, она уходила вправо от реки, к опушке леса, а потом, изгибаясь и петляя, снова возвращалась к берегу. Если взять напрямик через камыши, пожалуй, можно выгадать несколько драгоценных минут. С курса трудно сбиться, столб дыма поднимался высоко. Свернув с тропинки, Бобрик зашагал вперед, раздвигая руками высокие стебли и осоку, но быстро понял, что совершил ошибку, пустившись напрямик. Почва под ногами оказалась вязкая, стоило замедлить темп ходьбы, кеды глубоко увязали в отложениях ила, и быстро шагать по этому болоту нет никакой возможности. Выбравшись на сухое место, он передохнул минуту и заметил, что не приближается к своей цели, а отдаляется от нее. Теперь дымный столб находился не прямо по курсу, а справа. На фоне темных облаков он стал едва заметен. Пришла запоздалая мысль, что надо бы повернуть обратно, поискать тропинку, а дальше по ней. Впрочем, неизвестно, где теперь ее искать. Бобрик плюнул и зашагал вперед, надеясь выйти к реке. Высокая трава больно врезалась в ладони, камышовые заросли сделались гуще, на пути попадались кусты и молодые низкорослые деревца. Прямо из-под ноги вспорхнула жирная утка с темным оперением, тяжело захлопав крыльями, взмыла в небо и пропала. Бобрик, испугавшись утки, вздрогнул от неожиданности и остановился. Дождевые капли падали на лицо, стекая за ворот рубахи, щекотали подбородок и шею. За шумом дождя совсем не слышно реки. Это плохо. Почувствовав, что ноги быстро уходят в болотистую почву, он резво взял с места, высоко поднимая колени и вспоминая предупреждение Рыбникова. «Далеко в камыши не суйся, хуже нет в них заблудиться». От быстрой ходьбы и борьбы с травой и камышом Бобрик выдохся, как воздушный шарик. Наткнувшись на сухое место, упал грудью в высокую траву и пролежал бы так хоть целый час, но страшные мысли заставили его подняться и двинуть дальше. Теперь он был уверен, что утренний телефонный звонок Игоря и пожар в доме лесника – вещи взаимосвязанные. Какая-то беда случилась с Рыбниковым, но какая? Что могло произойти?